цель её Из этой классификации дел, нормируемых церковным Ярославовым уставом, можно видеть, что главная его цель разграничение двух подсудностей княжеской и святительской, выделение в составе церковного суда дел, решаемых совместно представителями обоих Устав определяет, в каких случаях должен судить один церковный судья и в каких действует совместный церковно-мирской суд, в котором, пользуясь языком устава, к святительскому суду припущались миряне, светские судьи. Такой смешанный состав суда вызывался свойством дел или лиц. Известные дела двойственного – Уголовно-церковного характера, свершенные лицами подсудными княжескому суду, привлекали своим церковным элементом к участию в их разборе судью церковного. Известные лица, подсудные церковному суду, привлекали к участию в суде над ними княжеского судью, когда совершали дела подсудные последнему. В первом случае церковный судья являлся ассистентом княжеского, во втором – наоборот. Этот совместный суд надобно отличать от того, который позднее назывался «обчим» или «сместным». Это суд по делам, в которых сталкивались стороны разных подсудностей, например, княжеской и церковной. Устав Владимира кратко упоминает о нем, перечислив разряды церковных людей во всех делах подсудных митрополиту или епископу. «А же будет иному человеку с тем человеком речь, то общий суд». То есть, если не церковный человек будет тягаться с церковным, судить их общим судом. Совместный суд, о котором говорит Ярославов Хустав, представляет особую и довольно своеобразную комбинацию. Он ведал дела, входившие в состав одной подсудности, но совершенные лицами, подлежавшими другой.